На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии иного города. Уязвленный сопротивлением сия республики, сей гордый, зверский, но умный властитель, хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнюю на мосту стоящий, так иные повествуют, принося на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских Но какое он имел право свирепствовать против них? Какое он имел право присвоять Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в всем городе? Или что он писался царем всей Руси? Или что новгородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровью народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов, нередко имеют на него ссылку. Но законноучители не помышляли, может ли быть между народами судья». когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судья их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен, повинуется непрекословно сему решению, и апеллации на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу, вот для чего он его разорил и дымящие с его остатки себе присвоил. Нужда... желание безопасности и сохранности созидают царства разрушают их несогласие ухищрение и сила что ж есть право народное народы говорят законоучители находятся один в рассуждении другого в таком же положении как человек находится в отношении другого в естественном состоянии вопрос в естественном состоянии человека какие суть его права Ответ. «Взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ, все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что-то ему воспрепятствовать захотела, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое». Вопрос. «Если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящит подобного себе, Если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, кто из двух больших к приобретению имеет право? Ответ. Тот, кто кусок возьмет. Вопрос. Кто же возьмет кусок? Ответ. Кто сильнее? Неужели сие есть право естественное? Неужели сие основания права народного? Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении Почитаемо пустым словом. Вопрос. Что есть право гражданское? Ответ. Кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить. Из летописи Новогородской. Новогородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение. Новогородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение. Новгород в 1420 году начал бить свою монету. Новгород стоял в Гонзейском союзе. В новом был колокол, по звону которого народ собирался на вече, для рассуждения о вещах общественных. Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял. Потом, в 1500 году, в 1600 году, в 1700 году, Новгород стоял на прежнем месте.